Командир 2-й авиационной дивизии генерал-майор Михаил Романов встал. Да, господин генерал от авиации. Моя группа собрала самое полное сведение о позавчерашнем воздушном бою. Свидетелей более чем достаточно. Мы смогли расписать по секундам положение каждого самолета. Вот схемы. Итак, генерал-лейтенант принял решение руководить боем не с КДП, а с воздуха.